Раньше бы додуматься, киви ведь тоже как рули, для того мы их и ставили. Эй, про якорь опять не забудьте!» Конец якорного линия был в руках Мадани. Мадани, как мне показалось, что-то не слишком напрягался. Я подскочил со зверской рожей, клиняя его на чем свет, перехватил веревку, дернул и осекся. Тянули парашют в шесть рук, как в сказке про репку — Мадани, я и подоспевший Сантьяго подтягивали, гасили купол и за этим занятием чуть не проворонили шкот, едва успели перезакрепить его в последнюю секунду, иначе прибаутка была бы другая про белого бычка, мало радости и вообразить такое. Настала пора перевести дух. Кей бедняга Вахтин на место себе не находил от горя, столько доставил хлопот. Мы хором утешали его, убеждали, что он ни при чем, что это ветер переменился, что на один это случалось с нами и ли не каждый день. Постановили, что до утра вахты будут сдвоенные, в одиночку корабль на курсе не удержишь. Ничего, зато отлично идем, 73 мили за сутки, очень даже неплохо. Нам скорость жизненно важна, как самолету, теряющему высоту». «Дело в том, что мы тонем. Нет, это, пожалуй, слишком громко и безответственно, сказано. Мы всего лишь оседаем, набухаем, пропитываемся. Естественно, процесс чуть-чуть более интенсивный, чем ждали». Жорж со смехом рассказывал, как во время Аврала, вытаскивая Гуару, они с Норманом внезапно превратились в штангистов. Между Гуарами и корпусом лодки были проложены тонкие папирусные снопики, чтобы кили не терлись о борт. Так вот, эти снопики оказались словно не из соломы, а из свинца. А, между прочим, их по теории не должно было смачивать. Перед отплытием их специально покрыли вазелином. «Мне почудилось, что я на один», — веселился Жорж. Я подумал, похоже, только сейчас у нас десятый день пути — А тогда беспокойство возникло уже на третьем, туманное, смутное, мы даже перед собой стеснялись его обнаружить. Предыдущую ночь дрейфовали, держа в качестве стабилизатора плавучий якорь, что слегка повредило нам. Правая сторона кормы осела больше левой, вообще мы с самого начала, еще в Сафе перегрузили правую сторону, а кроме того и волны, и ветер идут все время справа, корабль слегка косит на правый бок. Это из моего прошлогоднего дневника. Запись от 27 мая. Дальше жизнерадостные строки о том, как все великолепно и как неправы специалисты папирусологи, больше двух недель на плаву нам не сулившие. А уже 28 мая я записал вот что. Нас Заваливает на правый бок, волны идут справа, папирус с этой стороны намокает больше. Если не вмешаться, наша палуба может стать правым бортом, а левый борт — палубой. Тур считает, что большой парус исправит положение, но и не сбрасывается счетов перераспределения груза. Завтра весь груз будет перемещен с правого борта на левый и ближе к носу. С того дня перетасовка багажа стала нашей постоянной и естественной обязанностью. Кувшины с водой и с пищей, мы без конца перетаскивали их с места на место, снова и снова находя для них точку, позволявшую уравновесить качели, один конец которых оседлал океан. Иногда нам казалось, что весы выровнялись. 7 июня. Лодка ведет себя прекрасно. Но океан усаживался поудобнее, и 8 июня кренимся на правый борт, и довольно значительно вся правая половина кормы пропиталась водой, под ногами хлюпает, будто забрел в болото. К тому времени мы уже понимали, что беда не только и не столько в размещении груза, виновата сама лодка, качество ее постройки. «Я заметил, что вообще правая сторона сделана хуже, чем левая. Папирус уложен не так тщательно, местами вырезает из-под веревок коробицы». «Да», — ответил Тур, — «левую сторону делал Муса, а правую — Амар».